Когда вы, поднявшись по семи ступенькам, войдете в прихожую старого особняка из бурого песчаника на 35-й улице, то первая дверь слева от вас ведет в гостиную, а дальше располагается дверь в кабинет. Стены и двери гостиной и кабинета звуконепроницаемые. Проводив четверку в гостиную, попросив немного обождать, я вернулся в прихожую, повесил пальто и шляпу на вешалку, прошел в кабинет и поставил коробку на стол. Эрдит Вулф. Я явился в дом Хейжина как нельзя вовремя, сообщил я. еще час-другой, возможно, ее бы нашли. Потянувшись к коробке, Вулф провел по ее краю кончиками пальцев. «Ты "Не открывал", утвердительным тоном произнес он. "Совершенно верно. Отличный замок. Они в гостиной все четверо. Я предоставил им выбор либо полиция, либо вы. Они предпочли вас". Потому что я сообщил вам по телефону, добавить нечего. Прежде чем мы откроем коробку, мне бы хотелось озвучить одну догадку. Понятное дело, содержимое этой коробки Хейзен каким-то образом шантажировал нашу четверку, но я о другом. Я, кажется, знаю, что у Хейзена было на миссис Оливер. Она убила своего мужа. Погодите, пока не увидите ее сами. Какая мерзость, поморщился он принеси ключи. Я подошел к шкафу у дальней стены, выдвинул ящик и принялся выбирать инструменты. Не стану свидетельствовать под присягой, что я специалист по вскрытию замков, однако разбираюсь в их типах, и если запастись терпением, то я смогу открыть ваш чемодан обычной скрепкой. Водрузив коробку на свой стол, я принялся за дело. Чтобы вскрыть замок, я выбрал четыре набора ключей. Через три минуты я Заброковал первый набор еще через три. Второй, третий набор показался мне более перспективным. В тот самый момент, когда я уже весь взмок, смог, Вулф потерял терпение и прорычал: "Принеси отвертку и молоток". В этот самый момент замок щелкнул. Я поднял крышку. Коробка была пустой. Я поднял ее и показал Вулфу. "Вы правы" иначе как мерзостью это не назовешь. Вулф глубоко вдохнул и выдохнул. На самом деле все не так уж и плохо. Не исключено, что находка вызвала бы дополнительные хлопоты, возможно, многочисленные. Насколько я могу судить, мистер Хейзен решил, что напрасно рассказал своей жене о коробке и перепрятал содержимое. М-м, на где ежана? Где-то в особняке, сомневаюсь. Я тоже. Вулф откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и выпятил губы. Мгновение спустя он втянул их, затем снова выпятил, потом опять втянул. Обычно он так двигал губами, когда погружался в размышления. Прошла минута, вторая, третья. Наконец он открыл глаза и сел прямо. Запри коробку. и Оставь ее у себя на столе. Ключи убери. Когда их впустишь, держи наготове револьвер. Затем садись к себе за стол. Там и оставайся. Приступай. Я подчинился. Заперев коробку и положив ключи обратно в шкаф, я поставил в ряд перед столом Вулфа четыре желтых кресла, достал револьвер и открыв дверь в гостиную, Пригласил их в кабинет. Первыми вошли дамы, за ними проследовали мужчины. Я подошел к своему столу и представил присутствующих. Когда они сели, сел и я, по-прежнему держа в руке револьвер. Вулф скользнул взглядом направо, потом налево. «Беседа не займет много времени, сказал он. Во-первых, несколько слов о сложившемся положении. Я пойду без эвфемизмов. Вас шантажировал мистер Хейзен, либо всех вместе, либо каждого по отдельности. Пожалуйста, не перебивайте. Имелись и другие жертвы шантажа. Но от вас четверых он в общей сложности получал около тысяч долларов в год, которые якобы выплачивались ему в качестве гонорара за его профессиональные услуги. Я не в курсе, знают об этом полиция или нет. Но я об этом осведомлен. Последние сомнения рассеялись после того, как мистер Гудвин обнаружил вас в доме покойного, куда вы тайно проникли, чтобы отыскать нечто важное для вас, а потом, будучи схваченными за руку, предложили мистеру Гудвину крупную сумму денег. "Довольно, я ничего не предлагала", выпалила миссис Оливер. "Это мистер Пердис", фыркнул он. "Вы же были в доме. Надеюсь, вы не станете этого отрицать" довольно об этом я действую от имени и в интересах моего клиента миссис Хейзен. в данный момент ее задержали по подозрению в убийстве мужа мне удалось кое-что от нее узнать в частности мне известно что около года назад ее муж показал ей коробку металлическую коробку которую хранил у себя в спальне он показал тайник в котором ее хранил Он вынул нижний ящик комода и снял нижнюю доску под ней, и находилась коробка. Он сказал, что в случае его смерти она должна достать эту коробку вскрыть ее, обратившись за помощью к слесарю, и сжечь ее содержимое, не просматривая его. Именно за этой коробкой и отправился мистер Гудвин. Миссис Хейзен дала ему ключ и письменное разрешение на посещение ее дома. После того, как вы вышли из комнаты, он извлек нижний ящик комода и достал из тайника коробку. В данный момент она стоит у него на столе. Вуф был в своем репертуаре. Я не говорил ему, что выставил четверку из комнаты, прежде чем заняться комодом. Я не упоминал, что никто из них не видел коробку. Все это он воспринял как само собой разумеющееся. Мне нравится, что он одаёт должное моим талантам и предусмотрительности, однако боюсь в один прекрасный день он меня переоценит. Я не имел ни малейшего представления, куда он клонит, но решил ему немного подыграть. Не выпуская из правой руки револьвер, левой я взял коробку и показал ее присутствующим. В нее тут же впились четыре пары глаз. Энталбот что-то пробормотала, Фердис был вскочил, но передумал и сел на место. Значит, она была там, чуть слышно произнёс Джулс Хури. Да, в руках я держал оружие, но их все же было четверо. По этой причине я встал, обогнул присутствующих, подошел к сейфу, поместил туда коробку и запер его. Не успел я вернуться на свое место, как Вуф продолжил: У меня к вам есть предложение. Но сперва мне хотелось бы задать один-два вопроса. Моя главная цель проста. Я хочу доказать, что миссис Хейзен не убивала своего мужа. Вчера вечером вы все сидели за одним столом. После обеда она удалилась к себе, вскоре ушел и мистер Уитт. Я не собираюсь спрашивать вас, в котором часу вы разошлись и в каком порядке, куда вы направились после обеда и чем занимались. Все это вы уже успели сообщить полиции? Если бы эти подробности хоть как-то могли помочь в расследовании преступления, полиция уже вышла бы на след убийца. В делах подобного рода стражи закона настоящие профессионалы. Тут они могут меня опередить, взяв числом. Меня интересует другое. О чем вы беседовали с мистером Хейзеном после того, как его жена и мистер Уит Ушли. О чем шла речь? Ни о чем, — ответил Хури. Вздор. Мистер Хейзен сказал жене, что хочет кое-что с вами обсудить. О чем именно шла речь? О всякой ерунде, ничего серьезного. Он открыл шампанское, мы потолковали о фондовом рынке. Потом он спросил, на какие спектакли в последнее время ходила миссис Талбот. Потом он попросил Пердиса рассказать о грузовых судах. «Еще он говорил о ядах, подал голос Пердис. А еще он рассказывал об отце своей жены, добавила миссис Оллер. Сказал, что отец его жены был выдающимся изобретателем, настоящим гением. Вулф раздраженно посмотрел на четверку. Это переходит всякие границы. Если покойный говорил о делах особого рода, которые вел с вами, Вполне естественно, что вы не стали об этом рассказывать полиции. Однако я, в отличие от полиции, знаю о том, что именно вас связывало с убитым. и желаю знать, о чем шла речь за столом. Вы не понимаете, мистер Вулф, подавшись вперед, с жаром произнесла Энн Талбот. Это естественно, ведь вы не были с ним знакомы. Он был чудовищем, демоном. Он не собирался говорить о делах, он просто хотел собрать нас вместе, И нам ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Это было вроде изощренной пытки. Он желал, чтобы каждый из нас знал о других, и чтобы каждый был осведомлен, что мы знаем друг о друге. Он любил наблюдать за тем, как мы пытаемся себя вести, так словно мы словно мы обычные гости, пришедшие к нему на обед. Вы не представляете, что это был за человек. Он был сущим дьяволом, сказал Пердис. Вулф мерил присутствующих изучающим взглядом. Он делился хотя бы с одним из вас, что именно дает ему такую власть над остальными. Не обязательно вчера. Может, намекал? Эн и хури молча покачали головой. Нет, что вы? Нет, ответила миссис Оливер. Думаю, он намекал протинал пердис. Например, своим разговором о ядах. Да, пожалуй, это был намек. Однако никакой конкретики, никаких деталей, никаких. После всего услышанного вынужден заметить, что он был человеком не самым достойным. Хм. Впрочем, он мертв. А мы все сидим здесь. Как я уже сказал, у меня к вам предложение. Весьма вероятно, что в той коробке он хранил некие доказательства поручающих вас сведений, которыми он располагал. Коробка у меня в сейфе. Я не хочу и не собираюсь в нее заглядывать. Однако нельзя забывать, что моим клиентом является миссис Хейзен. Я считаю своим долгом защищать как ее саму, так и ее собственность. Никто не может обязать миссис Хейзен выполнить распоряжение мужа и сжечь содержимое коробки, уничтожать нечто столь ценное, глупое денкихотство. Я готов передать коробку вам, вам четверым, за один миллион долларов. Четверка, выпячив глаза, уставилась на Вулфа. Согласен, сумма немалая, однако я бы не стал называть ее непомерной. Если бы мистер Хейзен прожил еще семь лет, вы заплатили бы ему больше, и этому не было бы конца. Сейчас вы можете положить этому конец. Если я доверю вам самим распределить между собой размер доли каждого. Вы скорее всего перессоритесь, а время поджимает. Я желаю, чтобы каждый из вас выплатил мне в течение суток тысяч долларов, либо наличными, либо банковским чеком. Не надо думать, что мы с миссис Хейзен занимаемся вымогательством. Об этом не может быть и речи, ведь ни я, ни она не видели содержимого коробки. Просто я, как ее представитель, хочу сказать, что Вы можете получить это содержимое за сумму, которую я вам только что назвал. Вы утверждаете, что не открывали коробку, сказал Пердис. Именно так, кивнул Вулф. А что если она пуста? Если она пуста, то и платить ничего не надо. Вулф кинул взгляд на часы. Коробка будет вскрыта завтра в полночь в присутствии вас четверых, или же раньше? как только вы выполните поставленные мной условия. Если она пустая, то и делу конец. Если там что-то есть, то нас ждут определенные сложности. Естественно, ни один из вас не пожелает, чтобы другие копались в ее содержимом. Лично меня оно не интересует. Я предлагаю следующее. Мистер Гудвин умеет держать язык за зубами. После того, как мы откроем коробку. Он будет извлекать предметы один за другим, бегло осматривать их исключительно для того, чтобы определить владельца, после чего передавать их хозяину. Если у вас есть предложение лучше, я с радостью готов его выслушать. Миссис Оливер попеременно облизывала губы и нервно сглатывала. Пердис поджав губы, подался вперед. Его мощные широкие плечи вздымались и опадали в такт дыханию. Хури, вздернув подбородок и длинный тонкий нос, смотрел прищурившись на Вулфа. Глаза Энтелбат были закрыты, а на ее очаровательной шейке подергивался мускул. "Я понимаю", начал Вулф. "Достать такую крупную сумму в столь короткий срок не самая простая задача, но она выполнима. Больше времени я вам дать не рискну, хотя коробка И её содержимое является собственностью миссис Хейзен. Полиция вне всякого сомнения в рамках расследования убийства, сочтет ее вещественным доказательством и потребует себе. Я не осмелюсь скрывать такое от полиции больше суток. Резко отодвинув кресло, Вулф встал. Жду вас завтра. Если Вулф и считал, что разговор закончен, то они полагали иначе. Миссис Оливер хотела, чтобы коробку открыли немедленно, и чтобы я показал ее содержимое. Хури заявил, что речь как раз идет о самом настоящем вымогательстве. Как еще назвать подкрепленные угрозами предложения собрать за сутки миллион долларов? Тэрдис потребовал, чтобы им предоставили время и возможность переговорить с миссис Хейзен, но ему объяснили, что она за решеткой. Промолчала лишь Энн Талбот. Она стояла, вцепившись в спинку кресла, И жилка на ее шее все еще подёргивалась. Решив, что их надо поторопить, я принес им верхнюю одежду. Эн Талбот попала в рукав только с третьей попытки. К тому моменту, когда четверка вышла и за ними закрылась дверь, а я вернулся в кабинет, Вульф уже выбрался из-за стола. Должен вам кое-что сказать. Не исключено, что утром Миссис Хейзен уже выпустят под залог, и тогда им не составит никакого труда на нее выйти. Вы же до 11:00 будете в оранжерее и беспокоить вас нельзя, даже если ее оставят за решеткой, В этой четверке есть и связи, и адвокаты. Особое внимание я обратил бы на Пердиса. Не исключено, что он играет в покер с окружным прокурором. Я могу позвонить Паркеру, попросить его встретиться с ней завтра утром и передать следующее, чтобы она не услышала. Пусть не думает, что вы сошли с ума. Вы просто гений и прекрасно понимаете, что делаете, хотя все остальные ничего не могут понять, в том числе и я. В этом нет необходимости. Он направился к двери, у порога остановился и обернулся. Проверь, заперт ли сейф. Я устал. Покойной ночи. «Черт потерял. Он же прекрасно знает, что я всегда проверяю заперт Лисяев. Впрочем, надо отдать должное. Нечасто там оказывается вещь стоимостью один миллион долларов. Поднявшись в свою комнату на третий этаж, я принялся раздеваться, одновременно пытаясь догадаться, какой следующий шаг сделает волк. Что же будет дальше? У меня имелось несколько вариантов, и все они мне решительно не нравились. Так получилось, что ход событий следующим утром определил не я и не Вульф, а инспектор Креймер. Как обычно, в одиннадцать утра Вулф спустился из оранжереи, а я к этому моменту, опять же, как обычно, уже распечатал письма, вытер пыль и сменил воду в вазе на его столе. Первым делом Вулф подошел к ней, поставил у неё ветку орхидей, после чего обогнул стол и сел. В этот самый момент в дверь позвонили. Я вышел посмотреть, кто это. Оказалось, что на крыльце стоит Кремер. Когда я доложил об этом Вулфу, он хлопнул по столу ладонью, наградил меня испепеляющим взглядом и ничего не сказал. Я пошел открывать. Когда инспектор снял пальто и шляпу, позволив их забрать, мне очень не понравилось выражение его лица. Он спокойно оскалился, приведя меня, и вместо того, чтобы сломя голову кинуться в кабинет, направился туда неспешным шагом. Вольготно расположившись в красном кожаном кресле, он положил ногу на ногу и сказал Вулфу: "У меня не так много времени. Я хочу, чтобы вы рассказали, зачем вчера к вам приходила миссис Хейзен. Только самую суть". А затем Гудвин поедет со мной. И мы оформим ваши показания протоколом. Все до последнего слова. С его чудесной памятью это не составит никакого труда. Вулф разгневанно посмотрел на него. Мистер Креймер, перестаньте, не тратьте лишних слов. И официально предъявлено обвинение в убийстве. Мы нашли оружие. Вечером в понедельник Хейзен забрал свою машину из гаража. Ее нашли припаркованные на 21-й улице. В бардачке обнаружили револьвер. Именно из него и была выпущена пуля, убившая Хейзена. Револьвер уже проверили. Хейзен купил его шесть лет назад. У него было на револьвер разрешение. Он хранил его у себя в спальне. Служанка видела оружие вчера утром, когда поднялась в спальню Хейзена, чтобы узнать, почему он не вышел к завтраку. Не спрашивайте меня, зачем миссис Хейзен снова взяла его, вернулась на двадцать первую улицу, туда, где оставила машину и положила его в бардачок. Я этого не знаю. Однако, быть может, это знаете вы. Вот поэтому давайте теперь послушаем вас. Глава 7. Я крепко зажмурил глаза, чтобы ни изумления не вылезли из орбит. Мне очень не хотелось, чтобы Крэмер увидел меня потрясенным. «Нет, такое удовольствие я инспектору не доставлю. Впрочем, нельзя забывать о своём долге. Я обязан помогать Вулфу всякий раз, когда ему это требуется. А Сейчас ему позарез было нужно несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. Именно поэтому я открыл глаза и сделанным любопытством поинтересовался. А что за револьверы там нашли? Краймер пропустил мой вопрос мимо ушей. Он наслаждался произведенным на Вулфа эффектом и потому не желал отвлекаться на меня. Вулф в очередной раз засвидетельствовал мне свое уважение. Несмотря на то, что именно я высказал предположение о невиновности миссис Хейзен, он даже не посмотрел в мою сторону. Он опустил голову, почесал кончик носа, секунд десять разглядывал инспектора и наконец повернулся ко мне. Арчи, нам не помешает, если что скажет наимистером Кремером, останется на бумаге. Садись за пишущую машинку. Зафиксируй все. слово в слово. Двойной интервал одна копирка. Не возражаю, — кивнул Кремер, глядя, как я принялся выполнять распоряжение Вулфа. — Понятное дело, вам нужно поморочить мне голову и выиграть время, чтобы сообразить, как выбраться сухими из воды и при этом не захлебнуться. Вулф не удостоил его ответом. Я заправил бумагу и забарабанил по клавишам. В силу своей работы на протяжении немалых лет мне приходилось подолгу держать в памяти разные пространные разговоры. Поэтому воспроизвести слова инспектора не составило для меня никакого труда. Закончив работу, я выдернул бумагу из машинки. Подпиши оригинал, распорядился Вулф. Сделав как он велел, я протянул листок ему. Он Внимательно, неторопливо его прочел, взял ручку, поставил свою подпись и, вернув бумагу мне, повернулся к инспектору. — Вы напрасно обвиняете меня в том, что я тяну время. Если сказанное вами правда, вы имеете все основания требовать от меня нужные вам сведения. Если вы мне лжете, значит, вы обманом пытаетесь выманить у меня конфиденциальную информацию о моем клиенте. И потому я хотел бы в письменной форме, так она ваш клиент в данный момент, да. Однако вчера, когда вы были здесь, она еще не являлась им. Она наняла меня позже, при посредничестве мистера Паркера. Итак, ваши слова зафиксированы в письменной форме. Считаю это разумной предосторожностью. В котором часу в понедельник вечером мистер Хейзен забрал машину из гаража? Вскоре после одиннадцати. То есть это случилось уже после того, как приглашенные на обед гости разошлись. Да, они разошлись без четверти 11. Кто-нибудь был в гараже, кроме мистера Хейзена? Нет. Видели ли его с кем-нибудь в машине или вне ее, после того, как гости разошлись без четверти 11? Нет. Следствие полагает, что его застрелили в переулке там, где и нашли тело. Нет, его застрелили в машине. Вы располагаете дополнительными фактами, каким бы то ни было образом доказывающими вину миссис Хейзен. Я говорю не о догадках, а о фактах. Кто-нибудь видел ее в машине или в непосредственной близости к ней? Может, кто-нибудь видел ее за рулем? Кто-нибудь видел ее в автомобиле ночью, когда он был уже припаркован на 21-й улице? Может, ее кто-нибудь видел там вчера, когда она, по вашему утверждению, вернулась к машине, чтобы положить револьвер в бардачок? Нет, никаких фактов подобного рода у меня нет. Но я рассчитываю получить их от вас. Именно прашно. Вы их получите, когда вы узнали, что миссис Хейзен виделась со мной, вы вполне естественно, сосредоточили свое внимание на ней. Однако нисколько не сомневаюсь, что вы его уделили и другим. Вы узнавали, чем занимались гости после того, как разошлись? Да? И что у них у всех есть железобетонное алиби? Такого алиби нет. Вулф смежил веки. Мгновение спустя он открыл глаза. В этом все и дело, произнес он и глубоко вдохнул разумеется, то, на что я сейчас пойду, мне очень не нравится. Вы будете считать, что взяли надо мной верх. Хотя, конечно же, это не так. Мне нужны кое-какие сведения. Я могу получить их только от вас. Именно поэтому я иду на уступку. В противном случае вы ничего от меня не узнали бы. Я с готовностью принял бы всю ответственность за возможные последствия. Итак. Мне нужно знать, откуда взялся револьвер, который вчера оставила у меня миссис Хейзен. Если вы согласитесь, она оставила вам револьвер? Да. Я расскажу вам о том, как получил этот револьвер и отдам вам его, если вы как можно скорее проверите его по вашим картотекам, выясните, откуда он взялся и сообщите мне. Вы обещаете, что это сделаете? Я не могу дать вам подобного обещания. Миссис Хейзен обвиняется в убийстве. Если она оставила револьвер у вас, значит он является уликой в деле. Ошибаетесь, покачал головой Вулф. Это улика в моем расследовании, в моем, а не в вашем. Оружие, которое пустил в ход убийца, уже и так у вас. Вам просто нужно выяснить, откуда взялся этот револьвер. Это нисколько не повредит вашему делу. Вы согласны? Креймер задумался. Наконец он спросил: Вы обещаете рассказать, что именно она говорила об этом револьвере? Обещаю. Ладно. Где он? Вы даете слово сделать то, о чем я прошу? Да. Арчи, достань револьвер. Я подошел к сейфу и присел на корточки, чтобы ввести шифр. Обычно слив в кабинете то не запираю его, но из-за той коробки решил не рисковать. После того, как я набрал комбинацию цифр и достал револьвер, я снова запер сейф. Направившись к Кременеру, я произнес. "Кстати, я задал вопрос, на который так и не получил ответа. Какой системы найденный вами револьвер? Тот самый, из которого убили Хейзена. Дрегсле «Тридцать второй калибр. Как и этот? Я протянул инспектору оружия. Разумеется, таких Dreyse тридцать второго калибра несколько миллионов. Креймер осмотрел револьвер и, черт меня подери, обнюхал. Я уже говорил, такое делаешь на автомате. Выдвинув барабан, он заглянул в него. Из него стреляли вчера, сказал Вулф. Мистер Гудвин выстрелил один раз, чтобы добыть пулю, ту самую, что я передал вам. Ага, кивнул Кремер. Вы способны пойти на все, что угодно. Вы понимаете, что из него хотя нет чёрт поделить невозможно. Ну что ж, я готов вас выслушать. Вулф принялся рассказывать. Ему, как и мне это явно не нравилось, но у нас не было другого выхода требовалось добыть столь нужные нам сведения о револьвере. Без помощи Крэмера мы бы убили на это несколько дней. Вулф не стал вдаваться в детали, в частности он ни разу дословно не воспроизвел сказанное миссис Хейзен. Несмотря на это он изложил суть беседы. До переданных по радио новостей и после них Вулф не стал упоминать причины, в силу которых я решил, что наша гостья невиновна. Я не имел ничего против это могло привести Креймера в смятение и в результате спутать нам карты. Впрочем, рассказ Вулфа и без того привел его в некоторую растерянность. К его концу инспектор принялся покусывать губу и недоверчиво поглядывать на Вулфа. Когда тот замолчал, Креймер некоторое время глядел на револьвер, а потом резко спросил: "О чем мы предпочли умолчать? — "Ни о чем, — покачал головой Вулф. Вы услышали все самое важное. Вы просили самую суть, вы ее получили. Сколько вам потребуется времени, чтобы получить данные об этом револьвере? Ничего не понимаю. Она приходит к вам и вешает лапшу на уши. Потом вы узнаете, что ее мужа убили, а мы ее задержали. И после этого вы согласились на нее работать? Решительно ничего не понимаю. Вы же никогда прежде не брали в клиенты убийц. Не знаю почему. Может, все дело в вашем чертовом везении, может, по какой другой причине, но убийц среди ваших клиентов не было. Зачем вы согласились на нее работать? Вуф едва заметно криво улыбнулся. Я спросил мнение мистера Гудвина. И он сказал, что она невиновна. Он безупречно разбирается в женщинах моложе тридцати. Сколько вам потребуется времени, чтобы получить данные об этом револьвере? Чушь какая. Крэмер встал. Про револьвер не знаю. Такое дело может занять час, а может и неделю. Гудвина я забираю с собой. Отвезу его в офис окружного прокурора. Там составят подробный протокол о том разговоре. В два часа я пришлю сотрудника. Он снимет ваши показания тоже под протокол. Если я потащу вас с собой и вы лишь никаких протоколов я подписывать не стану. Я не обязан этого делать. В том случае, если вы пришлете сотрудника, его не пустят на порог. Если у вас есть вопросы, задавайте. Круглое красное лицо Крэмера сделалось еще краснее. Впрочем, он понял, пора остановиться. Инспектор уже доводилось три раза возить Вулфа в полицейское управление, и он прекрасно помнил, чем все заканчивалось. Похоже, память об этом остановила его и сейчас. Сунув револьвер в карман, он повернулся ко мне. Поехали, Гудвин. Там разберемся». Стоило мне встать, зазвонил телефон. Сняв трубку, я услышал расстроенный голос Паркера. Арчи, это я. Над Паркер. Миссис Хейзен задержана по обвинению в убийстве. Разумеется, об освобождении под залог не может быть и речи. Я хочу повидаться с Вулфом, прежде чем встретиться с ней. Мне нужно знать, что она сказала ему вчера. Я приеду через двадцать минут. Хорошо, отозвался я. Он как раз в прекрасном расположении духа. Приезжайте. Повесив трубку, я повернулся к Вулфу. Через двадцать минут вам же паркер. С этими словами я отправился в прихожую за пальто и шляпой. По пятам за мной следовал Креймер. Глава восьмая. В ходе последующих девяти...